практика. К концу следующего полугодия Чан поднапрягся и снова вернулся в первый класс. Кажется, Дуань Маофу радовался этому даже больше, чем сам Чан, особенно с учетом того, что у него было третье место в общем рейтинге, о чем он не забыл упомянуть, при первой же встрече после экзамена. Дуань целую неделю был такой довольный, что даже выигрывал семь дней подряд. Чан мог бы побороться хотя бы за ничью, но решил не портить своему сопернику удовольствие. А вот Юань в этом полугодии занял всего лишь одиннадцатое место — И все из-за того, что влюбился. До этого он обожал поболтать обо всех девчонках, не выделяя одну из них. Но в последнюю пару месяцев словно помешался на Су Янь Ли. Только и мог воодушевленно лепетать о том, какая она красивая, умная, невероятная, талантливая, Хотя Чан подозревал, что на самом деле большая часть ее привлекательности заключена исключительно в размере груди. По крайней мере, сам он за ней не замечал всех тех достоинств, что расписывал кузен. Восторженные речи Юаня были настолько раздражающими, что его брат однажды не выдержал и на самом деле залепил себе уши воском, лишь бы не слышать этого. Тот, кажется, даже не заметил и продолжил свой хвалебный монолог. Все было настолько плохо, что влюбленный бедолага даже во сне бормотал что-то вроде: Янли, моя Янли. Окружающих такое поведение тоже напрягало. По крайней мере, Шиджу, которая в столовой обычно устраивалась рядом, стала избегать Юаня и всегда пересаживалась подальше. Из-за вечных тренировок и прозябания в библиотеке она и так начала общаться с братьями меньше, а теперь вообще только приветствиями обменивалась. В последнем полугодии наконец-то начались самые интересные предметы, вроде алхимии и создания артефактов. К данному моменту все ученики уже завершили самую первую стадию совершенствования, очищения ци, и перешли к созданию основ. На этой стадии они могли использовать простенькие заклинания и артефакты, а также рисовать талисманы. Пока им преподавали только самые базовые знания, чтобы определить, к какому из предметов они проявят большую склонность. Ведь после завершения этого полугодия их переведут из внешнего круга в средний. и в Шэньшу начнется очередной отбор адептов. Учеников среднего круга делят по разным специализациям, и те, кто получат больше всего баллов на финальном экзамене, смогут выбрать новые классы сами, а остальных наставники распределят по собственному усмотрению. И когда Чан смотрел на список предметов, у него просто глаза разбегались, потому что он не знал, чего ему хотелось бы больше. Хотя физическое совершенствование он точно не выберет, это скорее для Юаня подойдет, он же любит тренировки. А вот алхимия, талисманы, заклинания и создание барьеров выглядели очень привлекательно. У каждого были свои заманчивые стороны. Например, мастер талисманов мог заранее перед боем заготовить тысячи талисманов, тогда как мастеру заклинаний пришлось бы полагаться в основном на собственные запасы ци. Создатели барьеров умели возводить несокрушимые стены для собственной защиты, а алхимики травить врагов так незаметно, что они до последнего момента и не почувствовали бы ничего. Вскоре начались практические занятия, и Чан наконец-то понял, какой предмет ему нравится больше всего. Можно сказать, это была любовь с первого взгляда, которую он почувствовал в тот момент, когда смешал несколько веществ в нужных пропорциях, а в ответ, словно по волшебству, получил нечто удивительное. То, как жидкости меняли цвет и даже запах, а потом и вовсе переставали быть жидкостями, обращаясь в газ или твердое тело, буквально заворожило его. Эти превращения показались ему даже более поразительными, чем настоящие заклинания, хотя в простейших алхимических трансформациях Ци не использовалось вовсе. Возможно, он не так уж сильно отличался от Юаня, потому что болтал о своей любви к алхимии не менее восторженно, чем кузен о Су По крайней мере, ему потребовалось не меньше недели, чтобы заметить, как у его невольных собеседников обреченно пустеет взгляд, стоит ему заговорить о трансмутациях. К своему удивлению Чан вскоре осознал, что большинство его соучеников не понимают, что такое условная единица и число моли. А ведь это же самые простые термины в алхимии. Парень уже прочитал пособие для продвинутого курса, и там все оказалось намного сложнее. Даже он сам некоторые понятия, не до конца уразумел. Тут требовалась помощь учителей, но наставники из числа старших адептов только отмахивались от его вопросов, говоря, что он сам все узнает, если попадет в нужный класс. Многие ингредиенты для алхимии можно было собирать самостоятельно, поэтому ученикам устраивали полевые занятия. Оказалось, что к Шэньшу относится не только сама гора, но и обширная территория вокруг нее. А там не только проводят экзамен для поступления, но еще и выращивают различные духовные растения, грибы и животных. Например, кора деревьев из зачарованной рощи была полезна не только для создания пилюль, но еще и для производства бумаги на талисманы. Наставники водили группы учеников по территории ордена и показывали, как правильно добывать те или иные ингредиенты, да и в целом, как вести себя на природе, в тех местах, где можно наткнуться на духовных зверей или на опасные растения. Оказалось, что все намного сложнее, чем на обычной охоте, потому что некоторые существа могли быть не только хищными или ядовитыми, но еще и разумными. Те волки, которых Чан и Юань видели на экзамене, вполне понимали человеческую речь, и за вознаграждение в виде большого куска мяса разрешали вычесывать полоску голубого меха у них на спине. Шерсть лунных волков оказалась очень важным компонентом при создании связующих амулетов, поэтому в Шэньшу держали целую стаю этих зверей. Чану очень понравились полевые занятия, поэтому он еще несколько раз самостоятельно спускался с горы. Для заклинателей тут не было слишком опасных животных, да и напасть могли только змеи, которых невозможно приручить. Но они не заползали в зачарованную рощу, а именно она больше всего интересовала парня. Он уже изучил всю теорию о царстве снов, какую только сумел найти в библиотеке, и каждую ночь тренировался управлять им, а сейчас хотел немного усложнить задачу. На самом деле адептам не запрещали гулять по всей территории Ордена, за исключением некоторых закрытых объектов. Но ученики почти никогда этим не пользовались, потому что обычно оказывались слишком заняты или ленились спускаться и подниматься по лестнице в десять тысяч ступеней. Но Чан был закален после тренировок с Юанем, поэтому ему этот спуск был не страшнее обычной прогулки. Впрочем, роща тоже представляла для большинства людей сложность, даже если они и умели управлять ци, чтобы сбросить чары. Ведь порой жертвы даже не понимали, что уже спят и могли несколько часов проваляться под каким-нибудь деревом, пока их не найдут. Однако Чан, в отличие от остальных, направлялся туда как раз для того, чтобы уснуть. Он уже научился отправляться в свое царство снов по собственному желанию и мог воспроизводить в нем картины из памяти или даже создавать что-то новое. Но вот тонкости ему не хватало. Например, предметы порой исчезали и меняли форму, стоит отвести взгляд. Да и книги в его снах читать было невозможно. Текст постоянно плыл и менялся, порой складываясь в совершенную бессмыслицу. Впрочем, пару раз случалось, что на страницах вдруг появлялись настоящие озарения о том, как решить сложную задачу или какую комбинацию ходов сделать В вейцы. Поэтому Чан очень хотел улучшить свой контроль. Он уже знал, что царство снов — это в некотором роде отдельный мир, причем настолько огромный, что царство людей по сравнению с ним просто песчинка. Его можно было бы сравнить с безбрежным и бездонным океаном, где вместо неба тоже вода. Каждый человек, засыпая, частью своего сознания попадал в этот мир и, словно пузырек воздуха, плыл в этой бесконечности. Внутри этого пузыря при должном обучении можно было стать едва ли не богом и в буквальном смысле слова создать собственное царство управляя даже временем и пространством. Но если покинуть пределы этого безопасного места, то можно достигнуть куда большего, попасть в чужие сны, передать сообщения, увидеть воспоминания, внедрить в подсознание свои идеи и даже захватить чье-то тело. Однако и риск был очень велик. В бесконечности очень легко заблудиться и уснуть навсегда. Или наткнуться на другого сноходца. Но самое страшное — попасться кому-то из исконных обитателей царства снов. Там водились твари настолько огромные, что могли бы проглотить всю землю целиком, К счастью, им не было хода в реальность, да и на мелких по сравнению с ними заклинателей они обращали внимание меньше, чем на муравьев. Куда страшнее были другие существа. Они могли съесть находца сразу или присосаться к нему, как пиявки, понемногу выкачивая силы и взамен насылая кошмары. Но в некоторых местах грань между явью и сном была настолько тонкой, что в бесконечном океане появлялось что-то вроде отмелей, куда не могли заплыть крупные опасные твари. И одним из таких мелководий как раз являлась зачарованная роща. Там можно было без опаски выйти за пределы своего пузыря. и поплавать среди других мальков. Так что однажды Чан после уроков захватил с собой одеяло, спустился с горы и устроился под одним из серебристых деревьев. Стоило ему закрыть глаза, как он тут же провалился в царство снов.